Тогда его жена, она ждала ребенка, пришла в ведомство окружного прокурора Вильяма Одуайера и сказала, «Мой муж во всем признается взамен на жизнь». Через час Одуайер был в тюрьме, а еще через два часа, поздним вечером, привез мафиози в свой кабинет. «Я дам вам ключ, прокурор, ко всем нераскрытым убийствам, а вы скостите мне срок... и не обернете против меня ни одно из показаний, которые я намерен вам дать. Риус был на связи у Анастазия, Костелла, Лаки-Лучано и Дженевезе. Словом, у всего руководства подпольного синдиката. Он давал показания две недели. Стенографист записал несколько томов. Все улики были в руках у прокурора Одуайера. Когда его спросили, можно считать, что с корпорацией убийц покончено, он ответил, да, раз и навсегда. Риуз, мой коронный свидетель, как только мы оформим его показания и выведем его на процесс, я посажу на электрический стул мерзавцев из Коза Ностры. Риуза после того, как он кончил колодца, Отправили в отель «Халфмун» под чужим именем, ясное дело, в сопровождении бригады полицейских агентов, которую возглавлял Фрэнк Бауз. Ну и, конечно, через несколько дней Рилза нашли во дворе отеля. Кто-то выкинул его из номера, как-никак шестой этаж «Свободное парение «Зачем Штирлицу понадобился самолет, в который уже раз подумал Роумен? Почему я должен научиться летать? Я же не говорил ему, что прошел курс во время подготовки к работе в ОСС. Но он никогда не обращается с просьбой, если не продумал ее досконально. Видимо, он придумал трюк почище, чем с Рилзом». «А что показал начальник бригады сыщиков, этот самый Франк Бауз?» — спросил Роумен. прикидывая, как он может использовать эту информацию в разговоре с Одуайером и сможет ли вообще обернуть ее на пользу делу. «Ну, Баус выдвинул версию. Он занятный человек, этот Балс. Он сейчас заместитель шефа нашей полиции, могучий человек, все в его руках. Уголовные дела он ведет?» «Да». Особенно по борьбе с организованной преступностью. Роумен усмехнулся. «Нет, знаете ли, все же я без виски дальше говорить не смогу. Составите компанию? Ни в коем случае». «Что, когда-нибудь травились?» «Нет, просто я очень верю в Бога и в то, чему Он нас учит». «Ага, ну-ну», согласился Роман, — «с этим не поспоришь. Я вообще-то тоже верю в Бога, но у меня с Ним доверительные отношения. Он многое мне прощает». Ночью надо крепко зажмуриться, в глазах сделается черно, зелено, и появится лик Божий. Я его спрашиваю, «Ну, что делать? Подскажи». А он молчит. Тогда я начинаю ему рассказывать версии. Можно так поступить, а можно эдак? Если какая-то комбинация ему нравится, он мне улыбается. А однажды даже сказал, «Ну, жми, парень, жми, будет окей». Джон улыбнулся своей обезоруживающей, скорбной и в то же время детской улыбкой. Убеждены, что Бог знает английский? Он знает все, ответил Пол. Попробуйте поспорить. Джон, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Я понимаю, он причинит вам боль. Вы пытались найти виновника в гибели вашей сестры? После этого я и пришел в Лона церкви, Пол. «А можете рассказать, как это случилось?» Кэрри пожал плечами, и только сейчас Роуман понял, какие они у него крутые, словно у профессионального боксера. «Если это вам неприятно, я не смею настаивать, Джон. Мне это очень неприятно, очень, но я вам расскажу Пол. Я никому никогда не рассказывал про это, но вам расскажу, потому что вы очень правильно сделали, когда показали мне свои подмышки». Словом, Анастасия ушел в армию, и Одуайер заставил своего преемника вычеркнуть его из списка разыскиваемых. Герой, доброволец, борец против нацистских ублюдков. Бандиты так не поступают, и точка. Его преемником стал Морран. Кстати, не слыхали? Нет. Это ближайший друг Фрэнка Костелло. Знаете что-нибудь о нем? Да, мало-мало. Не коронованный король Нью-Йорка. Именно он финансировал предвыборную кампанию губернатора Одуайера. Игорные дома, организованная проституция, миллионный бизнес, связи с сильными мира сего, где, как ни в клубе, за рулеткой можно дать голове отдых. Словом, когда я вернулся после победы, люди, связанные с убийством Эстел, еще сидели в тюрьме, но должны были вот-вот освободиться, хотя сроки они получили огромные, лет по двадцать каждый.